Глава 30. Это была не первая поездка Томми в Лос-Анджелес. Он бывал там по служебным делам три или четыре раза, так что немного знал этот город. Он взял на прокат машину и поехал сначала на север, к Беверли-Хиллз, затем в западный Голливуд, где снял номер люкс в отеле на тихой улочке. Он однажды уже останавливался там, когда приезжал в Лос-Анджелес. Сонный из-за трехчасовой разницы во времени, он решил немного подремать, но заснул крепко и надолго. Калифорнийское солнце лило сквозь окна потоки света, когда он, наконец, проснулся. Была половина десятого, и он проголодался. Он позвонил и заказал завтрак в номер. Он не собирался спать всю прошлую ночь напролет. Ему хотелось посетить офис Кармана, когда там нет никого поблизости. Он хорошо позавтракал, принял душ, побрился и вышел из отеля. Офис Кармана помещался в трехэтажном, несколько обшарпанном конторском здании на мелроуз бульвар, в районе, который вскоре должен стать слишком дорогим для частного детектива. Томми нашел. платное место для парковки чуть выше по улице и пешком вернулся к этому зданию. Он нашел фамилию Кармана в указателе помещений в вестибюле и поднялся на лифте на третий этаж. На двери была табличка детективное агентство Кармана. Помельче шрифтом там была инструкция оставить сообщение на автоответчике, если офис закрыт. Он подергал дверь. Заперта. Он нагнулся, чтобы рассмотреть замок. Но тут открылась дверь на другой стороне коридора, и какая-то женщина прошла по коридору к женскому туалету. Секунду спустя кто-то вышел из лифта и вошел в другой офис. Здесь было сейчас слишком людно, чтобы возиться с замками. Ему придется вернуться сюда попозже. Он вышел на лестницу, ведущую на первый этаж, и попробовал замки на дверях, выходящих на эту лестницу на каждом этаже. Он мог попасть на лестницу, но оттуда можно было только выйти на улицу, но не попасть обратно в здание. И с улицы тоже нельзя было проникнуть на лестницу. Он подошел к боковой стороне здания и заглянул в узкий проход между ним и соседним домом. Пожарная лестница, похоже, проходила рядом с окном в конце коридора на каждом этаже. Он проголодался. смена часового пояса сбила с толку его привычные ритмы и поэтому он нашел открытое кафе и перекусил в тени большого дерева сикоморы калифорния может быть очень приятным местом подумал он после ленча он снова отправился гулять по мелроуз бульвар разглядывая витрины со всякой всячиной пока не набрел на то что он бы назвал очень изысканным хозяйственным магазином он зашел туда Чем могу помочь вам, сэр? – спросила молодая продавщица. Благодарю вас, мне бы хотелось купить зонтик большой такой, как для гольфа, но с изогнутой в виде крючка ручкой, а не с прямой. У нее был совершенно ошарашенный вид. Что-нибудь не так? – спросил он. О, нет, нет, сэр, просто за три года, что я здесь работаю, никто ни разу не спросил зонтик. — И я боюсь, что у нас их нет. Калифорнийский климат, наверное, вот в чем дело. — А, понимаю. Вы не могли бы мне подсказать, где я могу найти столь странный предмет? Она наморщила лоб. — Боюсь, что нет. Я даже не знаю, где вы могли бы попробовать его искать. Томми кивнул. — Спасибо. — Пожалуй, я просто посмотрю, что у вас есть. — Конечно, пожалуйста, дайте мне знать, если вам понадобится моя помощь. Томми начал бродить взад и вперед между рядами стеллажей, то и дело обнаруживая самые обычные предметы, выставленные на продажу по удивительно высоким ценам. 25 долларов за ручной фонарик. 75 долларов за маленькую багажную тележку. 30 долларов... за набор дешевых отверток. Затем он увидел нечто интересное. Он протянул руку и снял эту штуковину с полки. «А это сколько стоит?» «О, это самая удобная в хозяйстве вещь», — сказала продавщица. «В прошлом году я подарила такую моей матери на Рождество. У нее артрит, и ей стало трудно тянуться за вещами». — Сколько, вы сказали, это стоит? — спросил Томми. — Шестьдесят пять долларов. — Я беру ее, — сказал он, гадая, как оправдает эту покупку в своем отчете. Он бросил пакет в машину и снова запер ее, затем потратил вторую половину дня, прохаживаясь вверх и вниз по обеим сторонам бульвара. Он купил Розе небольшое серебряное украшение и несколько книг и журналов для себя. Вернувшись в отель, он заказал ужин в номер и поставил будильник на два часа ночи. Несколько секунд он не мог сообразить, где находится, когда будильник разбудил его, и потянулся было к Розе, чтобы спросить, что случилось. Затем он вспомнил. Он принял душ, чтобы стряхнуть с себя последние остатки сонливости. Затем надел на плечо кобуру с девятим миллиметровым автоматическим пистолетом. закрепленную на специальном ремне, к которому был приколот также его полицейский значок и запасной магазин. Он накинул сверху темно-синюю ветровку и посмотрел на себя в зеркало. Он выглядел достаточно респектабельно, чтобы к нему не прицепился какой-нибудь проезжающий мимо полицейский, но в то же время его будет трудно заметить в темноте. Он и сам не знал, зачем берет с собой пистолет, Но он столько лет его носил, что чувствовал себя без него как-то неловко. Он проехался по Мельроуз-бульвар, вверх и вниз два раза, проверяя этот район, высматривая стоящие полицейские машины, особенно те, на которых не было опознавательных знаков. Он проехал один раз мимо черно-белой патрульной машины, ехавшей навстречу, но больше ничего не заметил. Он остановил машину за углом конторского здания, взял с заднего сиденья свою недавнюю покупку, запер машину и огляделся вокруг. Никого, кроме него, на улице не было. Он прошел вниз по бульвару один квартал, затем повернул и пошел назад, проверяя, нет ли кого кто бы мог доставить ему неприятности. Затем нырнул в проулочек, прилегающий к интересующему его зданию, Он надел водительские перчатки, сорвал бумажную обертку с купленного им приспособления и выбросил ее в ближайший мусорный бак. Оно действовало именно так, как говорилось в рекламе. Он взялся за обе ручки и свел их вместе. Захват удлинился на добрых восемь футов. Он потянулся вверх, и зацепился захватом за нижнюю перекладину пожарной лестницы. Затем снова развел в стороны ручки захвата, и тот сократился до прежних размеров. Секунду спустя он уже держался рукой за лестницу. Он швырнул захват через проулка в мусорный бак, быстро осмотрелся вокруг и начал подниматься по лестнице. Добравшись до верха, он вытащил кольцо с ключами и зажег прикрепленный к нему крохотный фонарик. Окно представляло собой две независимо подвешенные скользящие рамы, каждая из которых разделялась на два стекла горизонтальной перемычкой. Удачно, так будет меньше шума. Он посмотрел вдоль проулка на бульвар, убедился, что поблизости нет освещенных окон, затем заглянул в коридор, освещенный единственной лампочкой, Он повернулся боком, слегка отклонился назад и резко ударил локтем по верхнему стеклу нижней рамы. Стекло разбилось и выпало в коридор. Он снова огляделся вокруг, проверяя, не привлек ли шум чьего-нибудь внимания. Все было тихо. Он быстро просунул руку через дыру в стекле, отпер окно, поднял его и вошел внутрь, Затем сгреб руками в перчатках разбитые стекла и выбросил их наружу. Затем опустил раму. Он вытащил из нее оставшиеся осколки и выбросил их через уже пустой переплет. Он замер и прислушивался целую минуту. Если в здании был охранник и услышал звук разбитого стекла, то Томми не хотелось никаких неожиданностей с этой стороны. Не услыхав больше никаких звуков, Томми подошел к двери офиса Кармана и снова включил свой крохотный фонарик, держа его в зубах. Из бумажника он достал набор маленьких отмычек и выбрал две из них. Дверь запиралась на скользящий засов вроде тех, что используются в садовых калитках, и он справился с замком почти мгновенно. Он убрал отмычки, открыл дверь и вошел в контору, детективного агентства Кармана. За дверью находилась небольшая приёмная со столом секретарши и двухместным диваном, на котором валялось несколько старых журналов. Внутренняя дверь вела в личный кабинет Кармана. Томми опустил штору на единственном окне и задернул дешевые гардины, затем включил настольную лампу и огляделся. В приёмной было очень чисто и царил Образцовый порядок. Это обрадовало его, потому что означало, что картотеки и папки Кармана, скорее всего, окажутся в таком же безукоризненном порядке. На письменном столе стоял автоответчик, и Томми нажал кнопку прослушивания записей. Механический голос зачитал четыре сообщения, два из которых были от самого Кармана. Одно извещало, что его не будет в городе несколько дней. Другое просило позвонить в авторемонтную мастерскую, где находилась его машина, и узнать, когда она будет готова, чтобы он знал, брать ли ему на прокат автомобиль по возвращении в Лос-Анджелес. Третье и четвертое сообщения исходили от одного и того же мужчины, и текст был тот же. «Ваш новый клиент просит связаться с ним как можно быстрее». Произношение было чистым, без всякого акцента, и голос явно принадлежал уроженцу Калифорнии. Автоответчик записал оба сообщения уже после смерти Кармана. Томми недоумевал. Кто мог быть этот новый клиент? Пора порыться в письменном столе и шкафах с делами. Внезапно зажегся верхний свет, Томми стремительно обернулся и увидел маленькую женщину, целившуюся в него из большого револьвера. Ее рука дрожала, но пистолет смотрел более-менее в середину его туловища. — Это магнум, — сказала маленькая женщина, — и если вы будете неосмотрительно себя вести, он проделает в вашей груди несколько очень крупных дырок. — Я верю вам, леди, — сказал Томми.